6. Стрелок взял отрубленную голову оленя-одногодка, маленькие оленья-рога послужили ручками и облегчили задачу, и поставил перед собой. Потом взмахнул зажатым в кулак куском кварца и ударил по черепу. Раздался приглушенный хруст, и у Сюзанны дернулся желудок. Роланд ухватился за рога и потянул в разные стороны, левой влево, правой вправо. Когда Сюзанна увидела, как разбитый череп ездит под шкурой, желудок не просто дернулся, а сделал попытку подняться к горлу. Роланд нанес еще два удара с хирургической точностью. Потом воспользовался ножом, чтобы по кругу отрезать шкуру на верхней части головы, которая снялась как шапочка, обнажив разбитый череп. Роланд сунул лезвие ножа в самую широкую трещину и, надавив на рукоятку, превратил нож в рычаг. Когда череп развалился, обнажив мозг оленя, Роланд осторожно достал его, отложил в сторону, посмотрел на Сюзанну. «Нам потребуются мозги всех убитых нами оленей. Вот почему нам нужен молоток». Ой. У нее перехватило дыхание. «Мозги!» «Из них мы сделаем дубильную жижу, но керт можно использовать и для другого». Смотри. Он показал ей, как ударять два камня друг от друга, пока один или оба не развалятся на большие, ровные, а не бесформенные куски. Сюзанна знала, что так разрушается метаморфическая порода, но сланцы и подобные ему минералы из-за низкой прочности не годились для изготовления хороших инструментов. А вот этот был очень прочным. «Когда у тебя будут откалываться куски, достаточно широкие с одной стороны, — Чтобы можно было их ухватить рукой и с острой кромкой с другой, откладывая их в сторону. Наставлялся занно за Роланд. Это и будут наши скрипки. Будь у нас время, мы бы снабдили их рукоятками, но времени нет. Так что к ночи руки у нас будут болеть. Как ты думаешь, сколько времени уйдет на изготовление скрипков? Немного, ответил Роланд. Кэрт раскалывается как нужно. Так я, во всяком случае, слышал. И пока Роланд притаскивал сушняк в рощу, где в перемешку росли Ива и Ольха, Сюзанна внимательно осматривала берег, отыскивая карт. К тому времени, когда она собралась дюжину больших камней, ей на глаза попался и торчащий из земли гранитный валун, выглаженная дождем, солнцем и ветром, поверхность которого могла послужить идеальной наковальней. Керт действительно раскалывался как надо, и она успела заготовить уже 30 потенциальных скребков, когда Роланд в третий раз привез целую повозку сушняка. Приготовила растопку, которую Сюзанна прикрывала руками от начавшегося мелкого дождя. И хотя расположились они под достаточно густой листвой, Сюзанна подумала, что очень скоро они промокнут до нитки. Когда огонь разгорелся, Роланд отошел на несколько шагов, вновь опустился на колени и сложил руки перед грудью. «Опять молишься?» с улыбкой спросила Сюзанна. «То, чему научился в детстве, остается на всю жизнь», ответил он. На несколько мгновений закрыл глаза, поднес сложенные руки ко рту, поцеловал их. Что-то сказал, но она разобрала только одно слово – «ган». Открыл глаза поднял руки, развел их, взмахнул, словно птица, крыльями. Заговорил уже сухо, деловито, мол, лирика кончилась. Что ж, все хорошо. Принимаемся за работу.